Колеблющийся мир Роберта Ирвина. Арабский кошмар Роберта Ирвина, если верить лукавому утверждению автора, повествование, предназначенное для чтения в постели, повествование, предназначенное для чтения во сне, добавлю я. В высшей степени приятно оно, как я обнаружил, когда лежишь подперев книгу коленями, чувствуешь, как тяжелеют веки и уносишься в сон, уносишься далеко-далеко. Да так, что поутру трудно понять, где кончилось содержание книги, и начались сновидения. В 1983 году английский историк-медиевист Ирвин, чей затемненный портрет на последней странице обложки может принадлежать кому угодно, написал своего рода путеводитель по сновидениям Каира конца XV века, навигатор по Алям-Аль-Миталю. Навигатор сей был переведен на русский язык и издан еще в 95 году, но ускользнул от внимания большинства читателей, затаившись под непритязательной глянцевой обложкой, суляющей доверчивому покупателю мистику, эротику и детектив, как водится в одном флаконе. Хотелось бы мне знать, на какой странице бросали чтение доверчивые соискатели легкого литературного счастья. Уже на первой или все-таки дотягивали хотя бы до пятнадцатой? Я сам купил эту книгу с легкой руки Михаэля Шенброда, бывшего художника журнала «Пушкин» и сайта литература. Пушкин давно закрылся. Старая, добрая, наивная, темно-синяя литера, украшенная стильными изображениями камней и кактусов, погребена в архивах. Мишка теперь живет в Берлине и не отвечает на письма старых друзей. Зато его улыбчивый двойник служит мастером чайной церемонии в Железном Фениксе стережет нежные лепестки луний от некомпетентных дегустаторов. Во сне или наяву я его там встречаю, бог весть. Самое забавное, что сладкие обещания на обложке предыдущего издания «Арабского кошмара» не так уж и лгут. В книге действительно хватает места и мистики, и эротики, даже некое подобие детективного, вернее, все-таки авантюрного сюжета имеет место. Главный герой, англичанин по фамилии Бельян, ходит под свод городских ворот Каира, закутавшись в плащ паломника и отягощенной некой шпионской миссией, суть которой, боюсь, не совсем ясна даже ему самому. Великодушно одаривая читателя россыпями подробных и обстоятельных псевдообъяснений, автор не объясняет ничего. Пересказать арабский кошмар практически невозможно, как невозможно пересказать сон, воспоминания о котором просачиваются сквозь пальцы, как прохладная вода. 18 июня 1486 года очередной караван приблизился к стенам Каира, первые врата сновидения распахнулись. Как и его итальянский коллега Умберто Эко, с коим его нередко и почти всегда не кстати, довольствуясь поверхностным контекстуальным сходством, обусловленным принадлежностью обоих к новому жанру интеллектуального экшен, сравнивают критики, Роберт Ирвин подкармливает не только разум и воображение читателя. Он делает нечто большее, будет в интеллектуале ребенка и позволяет тому в волю порезвиться на просторах текста. Драматическое отличие ребенка от взрослого, собственно говоря, состоит в следующем. Ребенок живет в колеблющемся мире, законы которого ему неизвестны и постигаются по мере необходимости, навязанные обстоятельствами. Мир взрослого статичен, регламентирован, снабжен многочисленными комментариями и полезными в хозяйстве сносками. Неожиданность, необычность, инородность – все смыслы волшебного английского слова strange – нормальное явление в жизни ребенка. Но взрослого эти факторы эффективно выбивают из колеи. Собственно, любой исторический роман в идеале должен бы способствовать возвращению читателя в колеблющийся мир детства, поскольку вынуждают его погрузиться в незнакомый контекст, не прошедший испытания личным опытом. Но на практике это происходит весьма редко. Читатель интуитивно чувствует в авторе равного – человека, который в свое время также боялся поплыть на экзамене по истории. Читатель часто бессознательно догадывается, что сведения о давно минувшей эпохе автор черпал в общедоступном источнике – в энциклопедиях, учебниках, в лучшем случае в зале публичной библиотеки, в худшем – из других исторических романов. Особая профессорская магия текстов Эко и Ирвина, которые, подобно чародею Крусолову уводят нас в колеблющийся, незнакомый, странный, враждебный, необъяснимый и лукаво откомментированный, но пугающе-чарующий достоверный мир гипотетического прошлого, отчасти следствие их фундаментального образования. Мы чувствуем, да нет, какое там, мы сразу понимаем, что они знают историю, и поэтому импровизируют. Невозможно стать хорошим шулером, не изучив правил игры, затем, чтобы потом нарушать их в свое удовольствие. Но если Эко – гениальный фокусник большой прозы, то Ирвин, хочет он того или нет, настоящий шаман. Явление в литературе редчайшее, поскольку литератор по долгу службы обязан насыщать текст смыслом, а оружие шамана – ритм, уводящий в сторону. В нижний мир – валям аль-медаль. Человек, страдающий арабским кошмаром, ворочается и всхлипывает. Если книга поначалу покажется вам скучноватой, не спешите откладывать ее в сторону. Это скука того же божественного свойства, что и шум прибоя. Стук дождя по оконному стеклу, шорох песка за полотняной стеной палатки. Расслабьтесь. Отдайтесь ее ритму. Ничего не требуйте. Подремлите, не закрывая глаз. «Позвольте автору взять вас в Александрию своих снов». Смешалось все, и устами карлика Барфи или Ладу, я говорю призраку, который увязался за мной, когда я пытался вернуться из тревожного нижнего мира, с темной стороны Каира. А знаешь, я сейчас проснулся и не мог понять, кто я такой. Так и лежал в темноте, безликий и безымянный. Я даже подумал, что, быть может, я — это ты. Такова была степень моего смятения после пробуждения от снов, что я не мог припомнить ни одной черты, которая отличала бы меня от тебя. «Проснись», — сказала обезьяна. «Я хочу рассказать тебе еще одну историю. Но сначала дай мне напиться. Я изнемогаю». «Мне приснился странный сон», — признался я обезьяне, протягивая ей тяжелый медный кувшин с подслащенной водой. «В этом сне я писал эссе, посвященное твоим историям». Только мне снилось, что это не просто истории, а книга какого-то англичанина. Знаешь, неплохой получилось сэ. Тебе бы понравилось. Ну да, конечно, — саркастически хмыкнула обезьяна. Тебя по-прежнему не дают покоя пустые фантазии о какой-то писанине. Просыпайся, слышишь? Просыпайся. 1999 год